292. тошлих Книги библейских пророков редко служат источником еврейского права. Но практика Ташлиха на еврите «бросать» восходит к стиху пророки Миха. «И ты, Бог, бросишь их грехи в глубины моря». 7.19. На основе этих слов пророка и возник в середние века обычай в первый день роша шана идти к реке Меха и символически бросать свои грехи в воду. Во многих общинах евреи выворачивают и вытрясают карманы, очищая их от грехов. Если первый день Роша-Ашана – суббота, то церемония откладывается на второй день. Если поблизости нет реки, то Ташлих совершается над любым водоемом. В 1973 году я встретил роша шана в еврейской общине Токио. Евреи совершали Ташлих, Раби Марвин Токайер рассказал, как несколько лет назад он повел их к водохранилищу. Евреи отрясли карманы над водой и произнесли соответствующие слова. Внезапно появились полицейские, которых вызвала японка, заметившая, как группа хорошо одетых европейских мужчин что-то бросали в систему водоснабжения Токио. «Что вы бросали в воду?» – спросил полицейский. «Ничего». Вы хотите сказать, что она лжет? Мы должны выяснить, что вы туда бросили, и очистить воду. Раби объяснил, что они бросали в воду свои грехи. Полицейский заглянул в словарь, но поскольку в японском языке нет точного аналога слова «грех», ничего не нашел. Раби с трудом сумел объяснить офицеру, что ничего материального в воду не попало, и Ефреев отпустили. В последние годы, по причинам, не связанным с самой этой церемонией, Ташлих стал социально значимой митсвой. Люди каждый год приходят к одному и тому же водоему, встречаются здесь с друзьями, знакомыми, которых не видели с предыдущего Ташлиха. Отчасти и поэтому, хотя сама церемония весьма торжественна, Ташлих стал практиковаться все шире и шире.